Глава третья. Виола. Дверь Кэба захлопнулась, и я уселась на заднее сиденье с крендельком в руке. Автомобиль затрясся и резко тронулся с места, да так, что меня откинуло назад. Из-за открытого окна в салоне сразу запахло выхлопными газами. Пришлось закрыть его, отчего тотчас стало невыносимо душно. все таки не зря я люблю пешие прогулки. «Что случилось?» Спросила я брата, пока тот жадно смотрел на кренделек. Утром пришла записка, что нас ждут в академии. Преподаватель, ответственный за набор слушателей, заинтересовался нами. Но хью, я не готова. Вдруг я не смогу нормально ответить на все вопросы? Паника накрылась головой, словно меня вызвали к доске, и я не знаю, как решить пример по арифметике. Там не будет академических вопросов. Это всего лишь собеседование. Знания подтвердят наши дипломы. Пока я пыталась убедить себя, что собеседование лучше экзамена, брат исхитрился откусить кусочек от моего кренделька. В отличие от меня, потеря аппетита от волнения его не беспокоила. Кэб затормозил у ворот академии. Очень надеюсь, что он прав, и экзаменационных вопросов не будет, иначе дальнейшего образования нам не видать. Дверь Кэба заела или мне попросту не хватило сил? Но Хью пришлось обойти автомобиль и помочь мне выйти. Платой за помощь был остаток ренделька, но я совсем не возражала. Застыв, я смотрела на здание Академии. Теперь это не просто часть города, а место, где я, возможно, буду учиться. Магическая Академия кальера впечатляла. Каменные стены с чугунными готическими воротами отделяли ее территорию от остального города. Массивный замок из песчаника с внутренним двором и круглыми угловыми башнями с зубчатыми навершиями выделялся суровой и подавляющей красотой. Увидев его впервые, у меня перехватило дыхание, а на глаза, я сама не знала почему, навернулись слезы. Сооружения окружали столетний парк и сад, цветущий круглый год. Клемы там поддерживали студенты факультета ведовства чар Говорят, у них даже был специальный предмет, практические работы, по которому, проходили именно здесь. Внутри академии никого не наблюдалось, и наши шаги эхом отдавались в пустых каменных коридорах. Не представляю, откуда Хью знал, куда нам идти, но он ловко петлял по широким коридорам, словно бывал здесь не раз. Огромные гобелены, картины в массивных рамах, деревянные скамьи и высокие двойные двери мелькали поочередно, сменяя друг друга. Сама академия походила скорее на особняк, нежели на учебное заведение. Длинная, почти бесконечная лестница окончательно добила меня. В тишину кабинета я вошла, практически задыхаясь. «Доброе утро, господа!» — поздоровался хюга За прямоугольным столом сидели двое мужчин возраста моего отца. Один из них поднялся, чтобы поприветствовать нас. Здравствуйте, позвольте представиться. Рольф Скиннер, ректор Академии. Хью явно растерялся. Никто не ожидал вести беседу с самим ректором. Виола Барнс, рада знакомству. Я шагнула к столу и кивнула обоим преподавателям. Брат подошел следом и тоже представился. Присаживайтесь. Ректор указал на два стула напротив. Не волнуйтесь, это просто беседа. Никаких теоретических вопросов, обещаю. Когда все сели, он взял одну из двух папок и открыл ее. «Мисс Барнс, расскажите, пожалуйста, о вашей работе. Здесь указано, что вы писатель. Признаться я здесь именно из-за этого. Ваше заявление случайно попало мне в руки и заинтриговало. Двери Академии всегда открыты для представителей творческих профессий». «Никакого давления?» «Абсолютно никакого. Ректор на вступительном собеседовании?» «Почему бы и нет?» Я сделала глубокий вдох. «Да, я пишу детективные рассказы для газет и журналов, в основном для ласточки Хоршема», воодушевленно ответила я, надеясь, что на этом вопросы про работу закончатся. «Весьма популярное издание», — ректор кивнул, продолжая изучать документы в папке. Затем, не поднимая головы, продолжил. «У меня как раз есть с собой несколько ваших рассказов, и я взял на себя смелость принести их на собеседование». «Дохлый гоблин, за что?» «Обычно я с удовольствием рассказываю о работе, но не уверена, что ректору понравятся истории о расчлененных трупах или разбухшем утопленнике. Красочными описаниями последней я особенно гордилась, но надеялась, что он захватил с собой не ее». Ректор надел очки в тонкой золотой оправе и зашелестел газетными листами. Наконец, вытащил один из стопки, положил его перед собой и заговорил. Например, вот этот рассказ про мужчину, который утонул. «Везет так везет. Да, Виола?» «Расскажите, почему вы выбрали именно эту историю? Как работали над ней?» «Ах, да, и предоставьте краткое содержание». Боюсь, мой коллега не успела ознакомиться с вашими текстами. Второй преподаватель открыто скучал. Я посмотрела на него в тот самый момент, когда он широко и со вкусом зевнул. Самой доброжелательной улыбкой, на которую только была способна, я заговорила. Об этой истории я узнала от моего информатора. В конце концов, моя экономка — один из самых проверенных источников. А детали убийства нашла в судебном архиве. Остальное — мое воображение. Я коротко пересказала содержание. Как мужчина повздорил с женой, а та подговорила любовника избить его и сбросить в реку. Труп нашли спустя неделю. Вела стесняется пересказать описание покойника», — влез в разговор Хью. «Но, темные боги, это что-то. Позвольте». Он потянулся за листком с рассказом. Ректор замешкался, но все же отдал его. «Вы выбрали отличную историю. Есть здесь один абзац. Он пробежал глазами по заметке, пока с торжествующим видом не принялся читать вслух. «После семи дней пребывания в воде цвет кожи покойного стал походить на перепелиное яйцо!» Второй преподаватель побледнел, а Хью все продолжал. «Когда тело погрузили в телегу катафалк, оно взорвалось прямо на носилках, забрызгав всех!» Громкий кашель прервал чтение. Цветом лица второй преподаватель почти сравнялся с описанным покойником. Только пятен не хватало. Похоже, у бедняги слабый желудок. Ситуацию сгладил ректор. К моему удивлению, он абсолютно спокойно отпил кофе из чашки, посмотрел на меня оценивающим взглядом и заговорил. «Следует отдать должное вашему воображению. Описание покойника получилось крайне...» Замолчал он, подыскивая слово. «Реалистичное. Однако расследование подкачало». Их, к сожалению, так не ведут. Если эту заметку увидит дознаватель, то поднимет ее на смех. Замечание о плохом описании следствия меня задело. Нет, я знала, что это моя слабая сторона. Но одно дело знать, а совсем другое — слышать подобное от ректора. Я прекрасно понимаю, что следствие получилось менее реалистичным. Но откуда мне знать, как все происходит на самом деле? Со всей доступной мне гордостью ответила я. Именно поэтому я здесь. Хочу узнать больше о работе дознавателей. О своих планах продвинуться по карьерной лестнице и уйти из бульварного издания в более респектабельное, я умолчала. Похвально, весьма похвально. Улыбнулся мне ректор, взял вторую папку и перевел взгляд на Хью. Теперь перейдем к вам, мистер Барнс. На каких дисциплинах вы фокусировались во время обучения в лицее? В следующий час мы с братом отвечали на всевозможные вопросы. Где мы учились, какие предметы проходили, чем зарабатываем на жизнь. К концу этого допроса мне пришлось вытереть спотевшие ладони о брюки. Я уже начинала сомневаться в правильности своих ответов. Зовут ли меня Виола? Действительно ли я пишу рассказы? Скребущее чувство тревоги ворочалось где-то внутри. Может, не стоило рассказывать, что я пишу о преступлениях? Вдруг нас не примут из-за этого? Жёванный крот, как все сложно. Вскоре вопросы закончились, ректор провел рукой в воздухе, отделяя нас с братом магической завесой тишины. Обсуждение длилось не более пяти минут, но, кажется, за это время я уже успела посидеть. Закончив, ректор снял завесу тишины. Он откинулся на спинку кресла, сплёл пальцы перед собой и довольно улыбнулся. «Мистер и мисс Барнс». Спасибо вам, что уделили нам время. Он сделал коварную паузу, во время которой у меня внутри все рухнуло вниз. Добро пожаловать в Магическую академию карьера.